Статья 4. Новый кей-поп-дискурс, возникший благодаря армии. Появление BTS-поп и разделение кей-поп-фандома. BTS являются хип-хоп-айдолами и в то же время они крайне аутентичны в своем творчестве, и такой их подход сверх-кей-поп представляет собой важнейший переходный этап от сложившейся индустрии кей-поп к созданию транснациональных продуктов. Используя особенности современных медиа, YouTube и соцсетей, они превратились в беспрецедентную международную сенсацию. Однако устойчивость и суть популярности BTS принципиально отличаются от популярности других айдолов. Основным отличием является то, что их феномен не носит вирусный характер, он основан на наличии сплоченного фандома. Кроме того, они привлекли новых слушателей, не являвшихся изначально поклонниками корейской волны, и это также разделяет BTS и остальных популярных представителей кей-поп. Нет оснований сомневаться в том, что BTS являются детищем кей-поп-сцены и их рост происходил при поддержке кей-поп-фандома. Однако ситуация резко изменилась после 2014 года, когда BTS впервые появились в Америке. Несомненно, BTS переросли кей-поп-фандом и стали явлением, привлекающим огромное количество поклонников музыки, И объединенные любовью группы группе фаны стали собираться как онлайн, так и в реальности, идентифицируя себя именно как поклонников группы BTS, а не всего кей-поп, что является немаловажным изменением. Особенно этот процесс был заметен на музыкальном рынке США. История продвижения BTS и расширения их фандома поможет нам лучше понять контекст этого явления. Как уже говорилось, BTS приняли участие в k в 2014 году в качестве новичков и благодаря встречам с фанами и отдельным концертом для них получили невероятно теплый прием. Этот фестиваль способствовал росту их популярности, которая охватила в итоге всю Америку благодаря американскому турне через год после K-Con. Most Beautiful Moment in Life стал первым альбомом, выпущенным на маленьком лейбле, который поднялся в чартах Billboard, и с этого момента группа привлекла внимание американских СМИ и завоевала их поддержку. Награда на церемонии BBMAs в 2017 году и участие в концерте по приглашению American Music Awards, далее M.A.S., показали растущий интерес со стороны индустрии поп-музыки в США по отношению к феномену BTS гораздо более серьезный, чем на родине группы в Корее. И в определенном смысле это означает, что сам этот феномен возник в Америке. Когда в 2018 году BTS вновь стали лауреатами премии BBMAs, критики заявили, что их популярность в США уже заметно переросла масштабы, которые можно объяснить через призму популярности кей-поп. Для того, чтобы лучше понять причины и особенности проамериканского успеха, необходимо проанализировать дебаты, которые появились в американском кей-поп-сообществе после выхода альбома Love Yourself Here в 2017 году. Я имею в виду споры о том, являются ли BTS поп артистами или нет. Так называемые фанатские войны, когда фаны выясняют, чей кумир круче, обычное дело не только в корейском, но и в американском кей-поп-сообществе. У этих войн нет особых поводов или причин, как правило, это споры в онлайн-формате между крупными фандомами самых популярных групп. Часто это достаточно вежливые дискуссии, но иногда они могут превратиться в жестокие баталии. Однако споры вокруг BTS имеют ряд особенностей. Поначалу эти дискуссии велись не между конкретными фандомами, они возникли на кей-поп-форумах и в микроблогах в Твиттер, как споры между поклонниками группы и кей-поп-фанами. Точный момент определить невозможно, но предположительно этот спор появился, когда выросла популярность BTS в Америке, в кей-поп-фандоме их существование стало более заметным, и в соцсетях начались дебаты по поводу отличительных черт музыки BTS между поклонниками группы и существовавшими на тот момент фандомами. Естественно, эти споры возникают не только из-за разных музыкальных вкусов, и главная причина словесных баталий вокруг BTS так или иначе кроется в их исключительном успехе. Не имея далеко идущих планов покорения Америки, они в итоге стали самой успешной группой в этой стране, и, будучи детищем небольшой звукозаписывающей компании под названием Big Hit, они поднялись в чарты журнала Billboard. Все это стало возможно благодаря мощной поддержке со стороны фанов. Огромный успех альбома Wings, который стал новой страницей в истории кей-поп, заняв 26-ю строку в чарте Billboard, последовавшие за этим награждения на BBMAs 2017 и приглашение выступить на M.A.S., стали яркими примерами исключительных достижений группы. Примерно в это время термин BTS-Pop, возникший в Кей-поп-сообществе в качестве шутки и издевки над группой и ее фанами, приобрел совершенно новое позитивное значение. Армии провозгласили BTS-Pop, и это определение распространилось через соцсети, новостные музыкальные сайты типа Reddit и K-pop-портал All K-Pop. Оно стало использоваться в серьезных музыкальных дискуссиях и со временем превратилось в термин, отделяющий группу от мейнстримового K-Pop. С точки зрения обывателя, эти споры могут показаться обычными разборками между фанами. Естественно, не всем кей-поп-фанам пришлось по душе новое течение и дебаты вокруг него. Однако оно отразило новое разделение внутри американского фандома, которое раньше можно было обобщенно назвать фанатами халлю или фанатами кей-поп. Давайте проанализируем ситуацию, которая сложилась в середине нулевых, когда кей-поп-исполнители активно начали свои попытки проникнуть на мировой музыкальный рынок. В это время, как «Грибы после дождя» начали появляться блоги в соцсетях, сайты, онлайн-журналы, посвященные кей-поп, а поклонников кей-поп в США стали называть кей-поперами, что подчеркивало их мультифандомность. В широком понимании фанаты Халю это любители корейской массовой культуры, фильмов, сериалов, музыки. В плане музыки это означало выбрать своего биоса и стараться максимально поддерживать релизы, выходящие на лейбле, с которым у него контракт. Биас. Происходит от английского bias – предвзятость, пристрастность. Однако в русском фандоме устоялось название bias – означает любимого певца или группу, которых фанат безоговорочно поддерживает. Эта мультифандомность является характерной чертой американского кей-поп-сообщества, о чем пишут и крупные интернет-издания, за последние 10 лет познакомившие Америку с кейпоп, pop такие как Кори Абу, Сумпи, All и большие интернет-сообщества типа Reddit. За счет своей мультифандомности американские кей-поп-фаны и до появления BTS, и, конечно же, после него, продолжали поддерживать индустрию кей-поп в целом. В качестве доказательства проще всего привести неуклонно растущую популярность фестиваля корейской музыки KCON. Посвященный Халю интернет-портал Кори Абу и CJ организовали этот фестиваль впервые в 2012 году, вдохновленный гигантским успехом хита «Сая Гангнам Стайл». И с каждым годом мероприятие становилось все более масштабным. Так, в 2018 году Кейкон собрал около 100 тысяч человек. Уже один только резкий рост популярности фестиваля, участие в котором стоило поклонникам порядка 2000 долларов, включая оплату перелета и проживания, наглядно демонстрирует поддерживающее присутствие кей-поп фанов. И как раз здесь начали ощущаться перемены, ярким проявлением которых является феномен BTS и их фандома. Army. Я уже говорил об исключительности феномена BTS, но их фандом ARMY сам по себе является феноменом, сильно отличаясь от других K-pop фандомов и являя собой новый тип. Например, в 2016 году на KCON BTS были настолько горячо встречены, что можно было забыть об остальных известных участниках и припутать фестиваль сольным концертом группы. Учитывая тот факт, что BTS в то время еще не были суперзвездами, в это тем более сложно поверить. Это натолкнуло меня на предположение, что сформировавшийся в США фандом отдельное особенное сообщество, чья сила преданности группе не уступает корейскому фандому. BTS, будучи отмечены на церемониях BBMAs и MAs, достигли тех вершин, которые прежде были недоступны кей-поп направлению, и их отличность от других стала еще более заметна. Это проявляется не только в любви отдельных фанов или в результатах чартов, но и в анализе бигдаты. Например, запросов в Google. С 2016 года количество запросов в поисковиках по слову BTS стало превышать количество запросов по слову K-pop, и вскоре разница стала шестикратной. Такая же картина наблюдается и при сравнении с запросами на K-поп артистов. Конечно, количество поисковых запросов по K-Pop или другим K-Pop-группам тоже выросло. Две эти тенденции не являются взаимоисключающими. хотя при этом они частично независимы друг от друга. Активная деятельность BTS и их растущий фандом на американском музыкальном рынке существовали в рамках парадигмы развития кей-поп, однако только отчасти. У них есть и собственный путь, не совпадающий с философией мультифандомной культуры. Стал необходим новый подход к изучению кей-поп, феномен которого всегда объяснялся только через призму Халлю. Вернемся к нашему извечному вопросу. Что же особенного в BTS, что привлекает такую мощную поддержку со стороны американских армий? Фанаты группы, говоря о том, насколько BTS отличаются от других, неизменно подчеркивают их музыкальную индивидуальность. Музыка BTS явно происходит из традиций американской поп-музыки, но тем не менее она отличается от американского попа и от мейнстримового кей-поп. Есть мнение, что это потому, что в своем творчестве BTS использует немало понятий, присущих корейскому мировоззрению, таких как «хан», особое обозначение горечи, «печаль», «молодость», а также критикует современное общество и социальные условия. Всего этого почти нет в музыке других кей-поп-айдолов. Еще одним фактором отличия является искренность их текстов и жизненной позиции. Когда американские фаны говорят о музыке BTS, они часто используют определение искренней, аутентичной, сырой, и как раз в этом заключается важнейшее отличие их музыки от остального K-pop и тем более его айдол-направления. Понятно, оценка музыки – вещь субъективная, и искренность артиста нельзя оценить только по его работам. Однако, если вы внимательно прослушаете музыку и тексты BTS, вы поймете, откуда берутся такие оценки их творчества. Фаны подчеркивают, что отличие музыки BTS кроется не только в конечном продукте их творчества, но и в творческом процессе в целом, в их жизненной позиции. Как уже неоднократно отмечалось, по сравнению с другими айдол-группами, в творчестве BTS гораздо активнее задействованы все участники и их индивидуальные особенности. Они вместе создают мелодии, а в текстах честно говорят о своем жизненном пути, а не рассказывают придуманные истории. Такая аутентичность больше характерна для жанров хип-хопа или панка. В отличие от традиции создавать музыку для кей-поп-айдолов внутри так называемых музыкальных лагерей, где вместе в разных музыкальных жанрах работают композиторы и авторы текстов, музыка для BTS создается в тесном сотрудничестве участников группы и продюсеров Big Хит. BTS является проектом не одного из трех крупнейших музыкальных агентств, большой тройки, а в второстепенной небольшой компании. и это тоже в определенной степени отделило их творчество от кей-поп-мейнстрима, придало их музыке больше смысла. BTS не могли привлечь достаточно внимания внутри мейнстримового кей-поп, и это пребывание группы на позициях аутсайдеров и нашло отражение в их творчестве. Американские слушатели, которые особенно большое значение придают философии и аутентичности музыки, увидели в BTS неожиданные грани кей-поп, И это стало одним из поводов для фанатской гордости среди поклонников группы. И эта гордость стала важнейшей движущей силой, благодаря которой многие фаны на совершенно добровольной основе ведут активную деятельность в рамках фандома. Интереснейшие изменения продолжат происходить. Те поклонники, которые настоятельно подчеркивали различия между музыкой BTS и K-pop, начали идентифицировать себя не как K-pop фанов, Более того, зачастую они безразличны или даже отрицательно настроены к кей-поп в целом и айдол-музыке в частности. После появления BTS на американской сцене в 2014 году, я встречался с фанами группы на различных кей-поп-фестивалях и концертах и часто слышал от них одну вещь – я люблю BTS, но мне не нравятся другие кей-поп-айдолы. Я всегда считал фанов халю и кей-поп во многом схожими в своей мультифандомности – И такие высказывания меня просто шокировали. Как я уже отмечал, я обратил внимание на эту тенденцию, так как задался вопросом, не является ли эта черта особенностью, присущей именно американским фанам. До сих пор глобализация и локализация кей-поп считалась процессом, происходящим внутри общих рамок распространения корейской волны. Этой точки зрения придерживались и журналистские, и научные круги, да и до сих пор многие продолжают так считать. Такая позиция считалась единственно верной потому, что в США корейская культура вызывала интерес у очень малой части аудитории, причем считалась чем-то настолько экзотичным, что может привлекать только настоящих фанатиков, а не среднестатистического потребителя. Однако независимый успех BTS и их творчество, выходящее далеко за жанровые рамки кей-поп, а также соответствующая активная деятельность фанов группы, требует нового подхода к анализу кей-поп. Теперь давайте сузим рамки общемирового кей-поп-фандома до размеров североамериканского музыкального рынка. До того, как кей-поп официально начал свое продвижение на американской земле до начала нулевых годов, кей-поп-фанами в основном были корейцы или другие азиаты, проживающие в Америке, которые объединялись в небольшие сообщества и в основном считались оголтелыми фанатиками жанра. Среди них были и белые поклонники джей-поп, но по большей части это были поклонники восточной культуры или языков, и их также причисляли к фанатикам. Однако, начиная с 2005 года, когда был запущен YouTube, в сообщество любителей кей-поп, помимо азиатов и белых фанатиков, стали входить представители разнообразных национальностей, в том числе афроамериканцев и выходцев из Южной Америки. Большинство из этих поклонников не были кей-поп-фанами и не были знакомы с корейской культурой. И BTS для них были не частью кей-поп-культуры, а представляли собой просто еще одну поп-звездную группу из того же звездного ряда, что и Ариана Гранде, Джастин Бибер или Wine Direction. Если перестать рассматривать группу как представителей кей-поп или корейских музыкантов, исчезнет оптический обман, придаваемый этими категориями, и можно отчетливо увидеть две отдельные тенденции. Появление и успех BTS можно назвать революционными, так как они повлекли за собой важнейшие изменения – Разделение K-Pop фандома. K-Pop Idol Fandom до сих пор считался гомогенным, а теперь он демонстрирует признаки расслоения, так как феномен BTS привел к расширению рынка, национальной диверсификации аудитории и к успеху в музыкальном мейнстриме. Соответственно, определение K-Pop фандома требует пересмотра своих основных принципов. Успех BTS, которые появились на K-Pop-сцене, но не следовали ее официальной парадигме развития, а также их новый собственный путь, который они выбрали независимо от кей-поп-мультифандомности, требует новых подходов к анализу стратегии и системы потребления кей-поп-индустрии. Таким образом, феномен BTS показал нам, что будущее кей-поп требует перехода к категории индивидуализации и ухода от общих категорий кей-поп, а также отхода от всего корейского.